Металлопластовый гриф весил 9 килограммов. Активировав гравитационный вариатор, Марк начал выставлять общий вес штанги. Соточка, 110, 120. Индикатор с цифрами моргнул, сменив зелень на желтизну. Марк зафиксировал результат. На краях грифа возникли голограммы древних блинов для наглядности. Нижние края блинов уходили в подставки, на которых покоился гриф разрушая иллюзию материальности. Плевать. Блины, гравитация. Какая к бесу разница? Вес-то реальный. Он начал с толчка. Подсел, беря штангу на грудь и делая разножку. Задняя нога поехала. Марк едва удержал равновесие, чувствуя, как опасно натягиваются мышцы и сухожилия. Скрипнул зубами. Выровнялся на чистом упрямстве, подобрав ногу. Выжил штангу над головой, выпрямился, нормальный вес, рабочий. Десять раз. Круги перед глазами стали черными. Шутник-невидимка бросил камень в асфальтовое озеро. От места падения шли и гасли концентрические волны. Что, слабак, скис? Ладно, минута отдыха. И еще дюжина рывков. Марк плохо понимал, зачем истязает себя нагрузками, который день подряд. Кому мстит, чего хочет. На седьмом рывке штанга скользким удавом вывернулась из рук. Отчетливо представилось: 120 килограммов рушится на выставленное колено. Снаряд дробит сустав в костяное крошево. Гриф огладил колено легче падающего перышка и без шума лег на пол. В воздухе зажглась раздражающая пунцовая надпись. Включен режим безопасности. Настоятельно рекомендуем прекратить выполнение упражнения или существенно снизить вес. Повторяем. На индикаторе издеваясь сгорела ядовитая зеленая цифра 0003, 3 грамма. Это третье, последнее. Ознакомьтесь, уже подпишите. Как много нового узнаешь об училище, когда тебя отчисляют? Формальности, о которых никогда не знал. Кабинеты, где никогда не бывал. Люди, которых видишь в первый и последний раз в жизни. Штандарт векселярий из особого отдела. Ему Марк дал подписки о неразглашении. Три штуки, одна другой страшнее. Особист смотрел на Марка, как на вражеского лазутчика. Но визу подписал. Теперь еще медосмотр. При поступлении понятно, а при отчислении зачем? Диагностическая капсула гудела, убаюкивая. Перед глазами светилась, меняя конфигурацию, матрицы из зеленых, желтых и красных квадратиков. Зеленых было больше всего. Красные появлялись редко, вспыхивали и гасли. Предплечья и бедра зудели от уколов анализаторов. Их комариные хоботки проникали под кожу без всякой видимой системы. Но система была, в этом Марк не сомневался. Просто он не в силах ее постичь, как не в силах постичь логику и устройство более сложной системы, что извергло его из себя, будто полупереваренный кусок мяса. «Одевайтесь». «Я здоров?» Марк с трудом застегнул рубашку. Пальцы отвыкли от цивильных пуговиц. Пластмассовые круглиши выскальзывали из петель. Доктор Тулей едва заметно вздрогнул. В целом, да. А в частностях? Здоровы. Доктор чувствовал себя не в своей тарелке. Переживает? Знает за собой вину? Тулей-то здесь с какого бока? К доктору у Марка претензий не было. Показатели в норме. Но ваша психика находится сейчас в угнетенном состоянии. Что вы, доктор? Я просто лопаюсь от счастья. Лопаться не надо. Попейте с недельку вот эти таблеточки. Легкий пси-стабилизатор. Продается без рецепта. По одной таблетке два раза в день. Утром натощак и перед сном. Если что... Тулей порылся в карманах халата, достал визитку со стандартным разъемом. «Связывайтесь со мной в любое время суток». «Спасибо, доктор. Вы подпишете? Марк протянул тулию планшет. «Ах, да, конечно». Три грамма, соломинка, сломавшая спину верблюду. Очень хотелось с размаху зашвырнуть гриф куда подальше, чтобы врезался в стену, треснул посередине. Так ведь дудки останется целым, Металлопласт – штука прочная. Выключив вариатор, Марк уложил гриф на подставку и зашагал к боксерскому уголку, который приметил с самого начала, но оставил напоследок. Перчатками он пренебрег. Груша – баловство. А вот мешок сгодится. Центнер инерции и равнодушия. Черная колбаса из синт-кожи. Марк бил и бил. С яростью, остервенением забыв об усталости. Сериями и одиночными, руками и ногами, коленями, локтями, из захвата и с расстояния, разрывая и сокращая дистанцию. Кателина? Дисциплинар Легат Гракх? Придурок Добс? Нет. Под потолком тренажерного зала висел он сам, Марк Кай Тумидус, бывший курсант 17-го высшего военного училища Либурнариев ВКС, Помпилианской империи. Висел тупым, безучастным мешком, годным лишь на то, чтобы болтаться на цепях, сполна огребая удары судьбы. Висел, не способен ударить в ответ. На глянцевой поверхности мешка Марк видел свое отражение стоп-кадр из сломанной жизни. Ненавижу! Два прямых боковой, проход локтем на сближение. «Коленями из захвата. Справа, слева, справа, слева. Печень селезенка. Печень селезенка». «Крутой!» — констатировали за спиной. «Сразу и не поймешь, уважительно или с издевкой». «Орел!» Теперь сомнений не осталось. На стоянке рейсовых автобусов Марко поджидал неприятный сюрприз. В ответ на приложенный большой палец турникет угрожающе загудел. Загорелся багровый глаз. Стоп. Ну, конечно, если ты больше не курсант, льготы военнослужащих на тебя не распространяются. Марк сунул кредитку в щель приемника и турникет, поворчав для порядка, сменил гнев на милость. Ближайший автобус до Тангамака ожидался через 2 часа 17 минут. Рабы, вспомнил Марк. Надо что-то решать. Каждый курсант предоставлял училищу квоту персональных рабов для обеспечения энергокомплекса, личный вклад в энергетику вооруженных сил Помпилии за символическую плату со стороны государства. Вы можете забрать своих рабов, а можете оставить у нас. Теперь вы гражданское лицо, и плата за их использование станет адекватной. Флавий, сервус контролера училища, назвал сумму. «Мне надо подумать», — буркнул Марк. «Сравните расценки. Сбросьте мне ваш номер. Я свяжусь с вами позже. Мы можем заключить контракт дистанционно?» «Да». «Пусть мои рабы пока остаются в училище, с оплатой по новым расценкам. Впишите в контракт пункт, по которому я смогу прервать его действия и забрать рабов в любой момент». «Вам стоило бы заняться энергобизнесом, у вас есть все задатки». «Это у меня наследственное». Поиск вариантов скрасил Марку ожидания на стоянке. Вирт, даже планетарный, был теперь платным, но выхода не оставалось. Энергетика, помпелианский сектор, запросы на аренду рабов, расценки, дополнительные условия. Он едва не прозевал автобус». Упав на сиденье, продолжил яростный торг сразу с двумя менеджерами компаний. На подлете к Тангамаку зубами выгрос надбавку плюс оплату перелета рабов за счет компании с погашением в течение года из причитающихся ему выплат. Когда он снова связался с Флавием, манипулярий огорчился. Ему прибавилось забот искать недостающих рабов для училища. Неужели отец был прав? Мелькнула гаденькая мысль. Марк задавил ее в зародыше. «Идти к отцу на поклон?» Как он тогда орал? «Не желаю видеть этого идиота-десятинчика!» «Значит, и не увидит. В любом случае, надо лететь домой. На Октуберан. По прилету свяжусь с мамой». «Я его помню!» Первый голос сместился левее. Марк не реагировал, обняв мешок. Ему нужно было восстановить дыхание. Он лишь скосил взгляд из-под полуприкрытых век. Слева возник мужик лет 40 в спортивных трусах по колено и майке переливайки Мужик щурился и вытягивал шею, как любопытный гусак, пытаясь заглянуть Марку в лицо. «Точно! Он!» Узнал, ошибся. «Какая разница?» Гусака Марк не помнил, но решил, что теперь можно и обернуться. Их оказалось четверо. Работяги Стрэнга, сменная вахта, строители или нефтяники. Болтаются на спутнике в ожидании рейса, как и он сам. Марку доводилось схлестываться с такими. Правда, тогда силы были равны. «Полгода назад в баре уродни, помнишь?» «Точно!» — усатый коротышка расплылся в ухмылке. «Знатно помахались?» Марк не поддержал разговора. Мало ли с кем он дрался в увольнениях. «Память отшибла!» Дылда с мятым лицом потрогал левую скулу. «Да ладно, Йохан!» Вмешался уволень с пивным пузом, мявшийся позади приятелей. «Ты, что ли, всех помнишь, с кем дрался?» «Всех!» «Слышь, курсант, а ты чего тут потеешь? В увольнении? Гусак Йохан по-свойски подмигнул Марку. «Или в самоволку сбежал, а?» Вопсих! псих!» — хохотнул усатый. «Со службы удрал, и нет чтоб по бабам? Или по пиву?» «Так он же крутой! Ну чё, крутой, клин-клином? Раз по уху дали, память отшибла, еще раз дадим вернется. «Сейчас проверим», — сказал Марк. Он отлепился от мешка и пошел на Йохана. В баре Родни черепаховый суп стоил гроши. рогу из местной фауны и флоры. Пиво, вирт, космопорт, рейсы, цены на билеты. Рейсов обнаружилось два, а по большому счету один. Транзитный люкслайнер «Гиммель» был марку не по карману. Оставалась грузопассажирская корыта второго класса «Протей». В расписании оно тоже гордо звалось лайнером. Проте ожидался через 17 суток, с пометкой возможна задержка прибытия. Раздел места в наличии светился парой жалких огоньков. Выругавшись сквозь зубы, Марк оформил заказ. Он боялся застрять на тренге до конца жизни. 17 суток! Надо где-то жить все это время, чем-то питаться. Марк сунулся на гостиничный ресурс. В глазах заребило от рекламы фешенебельных отелей. После ознакомления с расценками, цензурных слов у Марка не осталось. «Есть тут нормальное жилье, мать их в черную дыру!» На пятачках гостиниц с вменяемыми ценами неизменно обнаруживалось примечание. «Только для сотрудников компании!» Марк зарычал от бессильного бешенства поперхнулся пивом и закашлялся. «Проблемы?» Бармен Родни знал все. Благослови его высший разум. Он даже знал, где можно окопаться на две с половиной недели, не будучи миллионером или командировочным. Развернув объемную спутниковую карту Тангамака, Родни уверенно ткнул в нее пальцем, давая увеличение. «Вот, вот и еще вот». «У них есть пятачки в Вирте?» – спросил Марк. Бармен посмотрел на него, как на идиота. «Ага», – понял Марк, – «знаем, видели». В увольнении он однажды забрел в эти трущобы и чудом унес оттуда ноги. «Еще на спутнике», – пожал плечами Родни. «Космопортовская». «Спасибо». Марк нырнул в голосферу. «Есть. Цены, условия». Билет на челнок до снора, спутника тренга. Ему все равно туда лететь. Протей на тренг не сядет. Денег хватало в обрез. Придется затянуть по ту же пояс, как говаривал дед. Марк в два глоточка допил пива и, кивнув родни, выскочил из бара. На спутнике ему повезло. Угодил на акцию. В стоимость проживания включалось посещение спортзала. «Эй, ты чего?» — усатый выставил перед собой ладони. «Шуток не понимаешь?» «Давай лучше по пиву», — предложил уволень с внезапным проворством, оказавшись на безопасном расстоянии от психокурсанта. Йохан тоже попятился, но дальнейшее отступление счел для себя позорным. Он поднял руки перед грудью, сжимая кулаки. «Эй, крутой, пуп не развяжется?» Краем глаза Марк заметил, как дыл дошагнул левее, заходя сбоку. Кровь гулкими толчками долбила виски. Острый запах мужского пота, своего и чужого, будоражил ноздри. «Ну же, Йохан, замахнись, ударь!» Это казалось очень важным, дождаться первого удара, бить в ответ, на опережение. Глупость, конечно. Ввязался в драку «бей первым». Нет. Сейчас Марку требовался повод, чужая агрессия, спусковой крючок для ярости, который позволит ей, наконец, сорваться с поводка. Почему так, он и сам не знал. Усатый заходил справа, бормоча «Псих, натуральный!». Уволень подобрал гантель, не гравитационную, обычную. Он держал снаряд неумело, как кастет, и осторожно приближался Огибая Марка по широкой дуге. «Эй, молодые люди! Да-да, я к вам обращаюсь!» Через зал к ним спешил старичок-кузнечик. «Прекратите немедленно!» Голос у старичка оказался резкий, неприятный, Как у школьного учителя на пенсии. Пух на лысой голове стоял дыбом. Ускоряя шаг, старичок грозил драчунам маслатым пальцем. «Как вам не стыдно? Вчетвером на одного!» Прошмыгнув между Дылдой и Йоханом, старичок встал рядом с Марком. В дальнем углу зала пыхтел человек-гора, равнодушный ко всему, кроме своих замечательных мускулов. «Держитесь, юноша!» Глаза старичка блеснули подозрительным задором. Он подтянул шорты и запрыгал на носочках. «Нас теперь двое!» Третье и возьмете В дверях стояла доля Шанвури с коммуникатором в руке. Палец в удуне завис над сенсором экстренного вызова.